246. Сентябрь 12. -е. Чувство знания или способность прямого непосредственного знания растет изнутри. Изнутри из себя черпает композитор материал для своего творчества. Также и мысли познания возникают в мозгу по внутренним проводам. Процесс облегчается, когда ведом источник. Чтобы почерпнуть из источника, надо к нему подойти. Если не приблизиться то как же почерпать из источника жизни? Источником познавания будет фокус единого света, фокус иерархии. Даже пространственное познание идет через него. Поднимаясь по лестнице жизни, можно обострять и способность чувства знания. Чувство знания есть прообраз все знания, к вершине которого поднимается дух. Каждая способность растет при упражнении. Многое знает уже человек непосредственно, только не обращает внимания на эту возможность. И искры прямого познания тонут в осколках мышления дня и обычных земных впечатлений. Но знать эту способность свою необходимо, и думать о ней, и упражнять. Чувство знания идет не через мозг, но через сердце. Мозг регистрирует восприятие последнее и часто не отдает себе отчет человек, как и когда и откуда появилось у него ощущение радости или печали, или знание того, о чем он даже не думал. Много впечатлений скользит по сознанию, почти не оставляя следа. Но если не направить внимание то ведь даже не услышит человек из слов, прямо обращенных к нему. Огненное сознание все видит, все отмечает и все регистрирует, широте восприятия надо учиться, надо уметь наблюдать и замечать все. Но это почти невозможно, так человек слишком занят собой, своей личностью, ее переживаниями. Самой заслоняет собою поток впечатлений, идущих из тонкого мира, и препятствует восприятиям мысли. Чтобы голос беззвучный услышать, мирские голоса надо замкнуть. Самость таким образом становится камнем преткновения на пути достижений, Самость — враг чувства знаний. И борьба за эту чудесную способность начинается с погашения активности самости. Как же высшую мысль воспринять, когда личные мысли мешают? Как же взлететь, когда самостью запечатаны крылья?